Глава 4. Как правильно формировать желанные события. Теперь мы переходим к последнему разделу книги. Здесь мы расскажем о том, как можно воспользоваться тем, что жизнь стала ласкова с вами. Вы улыбаетесь ей, по возможности порой стиснув зубы. Она вам. Тут наступает самый благоприятный момент, чтобы намекнуть жизни что вам чего-то не хватает для полного счастья. Чего не хватает решать вам, у жизни есть все. Это могут быть деньги, способности, любимые, хорошие отношения, желанная работа и так далее. Теоретически вы можете получить все, что вам нужно. Но на практике так получается редко, поскольку и на этом пути люди совершают множество ошибок. Просить, заказывать, формировать, творить – Нужно правильно. Неправильное использование огромного потенциала жизни может привести к самым разным и непредсказуемым последствиям. Посадите пятилетнего малыша в Мерседес 600 за руль, включите двигатель и оставьте его наедине с этой мощью. Что произойдет? Примерно то же самое происходит с миллионами людей, которые используют огромную мощь жизни, совершенно не догадываясь о правилах взаимодействия с нею. Поэтому здесь вы найдете некоторые рекомендации, которые помогут вам использовать свой потенциал любимчика жизни с максимальным эффектом для себя. Что нужно для успеха? Большинство людей волнует вполне прикладной вопрос – как научиться быстрее и с минимальными усилиями реализовать свои желания? Наш повседневный опыт показывает это далеко не просто – Тем не менее, у одних людей все идет гладко, проблемы решаются как бы сами собой, а у вас вовсе не так. Может быть, необходимо соответствующее образование? Но жизнь показывает, что даже в бизнесе специальное бизнес-образование не является гарантией успеха в делах. Огромное количество людей получает престижное бизнес-образование, и оно позволяет им занимать неплохие должности, но не более. История показывает, что миллионерами и миллиардерами нередко становятся люди, не имеющие специального бизнес-образования. То есть они не имеют его на стадии, пока зарабатывают свои первые миллионы, а уже потом получают престижное образование или, скорее, покупают престижный диплом. Поэтому похоже, что для достижения успеха есть что-то более важное, чем образование. Конечно, обычно это такие черты характера, как решительность, уверенность в своих силах, напористость. Но вы наверняка встречали много людей с подобными качествами, которые они имели возможность применять только в семейных разборках и не достигли никаких успехов в других сферах жизни. Поэтому характер тоже не является решающим фактором для достижения поставленных целей. Тогда что же? Почему, например, во всем мире успеха достигает только 8-10% новых предпринимательских начинаний, а остальные проекты ждет неудача. Для получения ответа давайте обратимся к народной мудрости. Например, до революции в России говорили, что для достижения успеха у купца должна быть удача, легкая рука. Если есть удача, то любое дело будет спориться и обернется прибылью. Если удачи нет, то как ни бейся, толку не будет. Прошла почти сотни лет, но объективно ничего не изменилось. Вы можете знать все про маркетинг, менеджмент, но несмотря на огромные усилия, ваш бизнес будет разваливаться. И наоборот, есть предприниматели, любое шевеление даже левой коленки которых приносит им прибыль. У них нет специального образования, но есть удача. А у вас ее нет, но хотелось бы с ней подружиться. И так во всех делах, будь то бизнес, поиск, идеального партнера для семейной жизни или для проведения летнего отпуска, обмен квартиры или покупка автомобиля. Мы уже рассмотрели в предыдущих главах ситуации, когда удача старается обойти нас стороной, и теперь знаем, почему так может происходить. В этой главе мы будем рассматривать другой аспект этой же проблемы. Что нужно делать, чтобы правильно получить помощь жизни при достижении вами своих целей? Параграф 1. Три условия успеха. Что же нужно делать, чтобы все наши цели достигались, а желания сбывались? Подобная технология называется методика формирования событий своей жизни с помощью силы мысли. Она учит нас, как можно осознанно использовать помощь жизни при достижении своих целей. Это не очень сложно, нужно лишь выполнять те требования, которые она предъявляет к человеку. Таким образом, можно констатировать, что для устранения проблемы и достижения поставленных целей человек должен выполнять три условия. Первое. Устранить свои противоречия с окружающим миром. Второе. Выбрать и принять правильную жизненную позицию. Третье. Организовать правильное взаимодействие с жизнью при достижении своих целей. Как вы понимаете, первое и второе условия довольно подробно рассмотрены в предыдущих трех главах настоящей книги, правила выполнения третьего условия будут изложены ниже. Поэтому, если после прочтения предыдущих глав у вас остались еще какие-то цели или желания, то вы смело можете приступать к их реализации. Не забудьте только про три условия. Все это, конечно, здорово, но остаются некоторые вопросы. Например, в каких сферах деятельности необходимо выполнять все изложенные выше условия? Нужно ли соблюдать все три условия при достижении своих целей в бизнесе? Может быть, достаточно только правильно попросить денег у жизни, не отказываясь от идеализаций А сколько условий нужно выполнять при поиске семейного счастья или увлекательной работы, да еще с высокой зарплатой? Как нам представляется, необходимо выполнять все условия вместе в любой ситуации. Невыполнение даже одного из условий может привести к началу активного воспитательного процесса по отношению к вам. А когда вас активно воспитывают по двум-трем позициям, то какие тут новые цели? От проблем бы избавиться. Поэтому изложенные выше условия являются обязательными при достижении абсолютно любых целей, будь то экспедиция к Северному полюсу на велосипедах или покупка тапочек за минимальную цену. Меняется масштаб целей, смета затрат, сроки исполнения, но не отношение к жизни участвующих лиц. По нашим наблюдениям, механизмы духовного воспитания действуют очень жестко, не давая никаких скидок на вашу слабость или даже святость. Заработал – получи, и никаких послаблений. И они имеют приоритет над нашими желаниями. То есть, если у вас есть идеализация денег – одновременно огромные желания их получить, то победит воспитательный процесс, поэтому у вас пропадут и последние деньги. И так во всем. Прежде всего, благополучие нашей души, а потом уже исполнение наших земных желаний. Почему так происходит, вам, наверное, понятно. С точки зрения смотрителя, наша текущая жизнь есть всего лишь краткая экскурсия на Землю. Его смотрителя интересует только конечная цель – благополучие нашей души, и если для более быстрого достижения этой цели экскурсии лучше прервать досрочно, то смотритель сделает это без малейших колебаний. Представляете, как это огорчительно, когда во имя неизвестных нам и очень далеких целей нашу жизнь принудительно сократят? Смотритель будет считать, что он сделал хорошо, прервав нашу ошибочность его точки зрения жизненный путь. Мы же, очевидно, будем думать совсем иначе. Поэтому рекомендуем соблюдать изложенные выше условия проживания в любом случае, даже если у вас все есть и вам ничего больше не нужно. Но это вряд ли. Хотя бы небольшая неудовлетворенность с собой найдется у каждого. Приведенные три условия можно считать необходимыми и достаточными условиями для того, чтобы ваша жизнь стала такой, как вам захочется. Итак, нам пора переходить к принципам и приемам правильного взаимодействия с жизнью – Именно им посвящен следующий параграф книги, а здесь мы подведем очередные итоги. Итоги. Первое. Чтобы достигать любых поставленных целей с максимальной эффективностью, вам необходимо выполнять следующие три условия. Устранить свои противоречия с окружающим миром. Выбрать и принять правильную жизненную позицию. Организовать правильное взаимодействие с жизнью при достижении своих целей. Второе. Выполнение всех указанных требований является необходимым и условно достаточным условием для достижения ваших целей.